Она живет в очень глухой местности, в Сибири. Познакомился я с ней случайно, когда был там с торговой экспедицией. С началом перестройки я занялся бизнесом в Сибири. На теплоходе в глубинку по реке обе товары разные возил. Обратно рыбу, меха, дикоросы. Понятно. Значит, как Паратов гулял по сибирской реке купец всем на зависть не гулял, а работал, у предпринимателей всегда забот хватает. Допустим, хватает, но и поразвлечься вы, предприниматели, успеваете. У меня с этой женщиной совсем не развлечение случилось. Я захотел от этой женщины иметь сына. И раньше сына хотел. Потом будто забыл о своем желании. Годы проходили, а как увидел ее... Какая она здоровая, молодая и красивая. Сейчас почти все женщины чахлые какие-то, больные, а она здоровая, светущая. Вот и подумал, что ребенок тоже будет красивым и здоровым. Она родила от меня сына. Я приезжал к ним, когда сын был совсем маленьким, еще не мог ходить и разговаривать. Я держал его на руках, потом не общался с ним». А почему вы с ним не общались? Ну, как мне было объяснить этому человеку в короткой беседе все то, о чем я написал в нескольких книгах? Как ему сказать, что Анастасия отказалась покинуть свою таежную полянку и переехать с сыном в город, а я не приспособлен к жизни в тайге? И то, что именно она не давала мне возможности не только дарить ему традиционные игрушки, но просто общаться с ним... Каждое лето я приезжал в Сибирскую тайгу, приходил на полянку, где жили Анастасия и мой сын. Но сына мне увидеть так и не удалось. Каждый раз он оказывался где-то не рядом с Анастасией, а у ее деда и прадеда, которые жили по соседству, в глубине бескрайней Сибирской тайги. Вести меня к ним в гости Анастасия отказывалась, и более того, Каждый раз упорно настаивала на том, что я должен сначала подготовиться к разговору со своим сыном. Пытаясь затронуть тему воспитания детей, я задавал многим своим знакомым один и тот же вопрос, который всегда вызывал недоумение и непонимание, хотя и был совсем простой. «Ты когда-нибудь разговаривал серьезно со своим ребенком?» И в итоге всегда выяснялось, что темы разговоров у всех одинаковы. «Иди кушать», «пора спать», «не безобразничай», «собери игрушки», «ты сделал уроки» — ребенок подрастает, идет в школу. А поговорить о смысле жизни, о предназначении человека или даже просто о том, какой жизненный путь ему предстоит, многим то ли времени не хватает, то ли не считают подобный разговор важным. Может быть, думают, что время еще не пришло, что еще успеют. Но не успевают. Ребенок вырастает. Но если мы сами даже не попытаемся говорить серьезно со своими детьми, то кто же их тогда воспитывает? Почему Анастасия не давала общаться мне с родным моим сыном все эти годы? Неизвестно, чего боялась или что предотвращала она. И вот настал день, когда она вдруг спросила, а «Владимир, ты чувствуешь себя готовым встретиться со своим сыном и поговорить?» Я ответил ей, что «встретиться хочу», но не смог произнести слово «готов». Все эти годы я читал все, что только мог найти о взаимоотношениях родителей и детей. Я писал книги, выступал на конференциях в разных странах, но почти не писал и не говорил о самом главном, интересовавшем меня все эти годы, о воспитании детей и о взаимоотношениях с ними старшего поколения. Я обдумывал множество советов из литературы о воспитании детей, однако все чаще вспоминалась фраза Анастасии «Воспитание детей — это воспитание себя». Долго мне был не совсем понятен смысл этой фразы, но в конце концов я сделал для себя твердый вывод «Наших детей Воспитывают не родительские нотации, не детский сад, школа и институт. Наших детей воспитывает образ жизни, наш образ жизни, образ жизни общества в целом. И что бы ни говорилось родителями, учителями в школе или ином просветительном учреждении,